К Василию Коширину пришла только мать. Отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате, и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый. «Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите. Зачем ты это, Вася? Зачем ты это сделал? Господи!» Старуха заплакала, утираясь кончиками чёрного шерстяного платка. И с привычкой, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил. «Ну вот, так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша, ничего!» «Ну-ну, хорошо! Что тебе, холодно?» «Холодно!» — отрезал Василий и опять зашагал. Искосо, сердито, глядя на мать. «Может, простудился? Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...» И безнадёжно махнул рукою. Старуха хотела сказать, «А наш-то с понедельника велел блинцы ставить, но испугалась и загласила. Говорил я ему, «Ведь, сын, ведь поди, дай отпущение! Нет, уперся, старый козёл! Ну его к чёрту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался!» Васенька, это про отца та, старуха вся укоризненно вытянулась про отца про родного отца, какой он мне родной отец! Было дико и нелепо. Впередди стояла смерть. А тут вырастало что-то маленькое, пустое, ненужное. И слова трещали как пустая скорлупа орехов под ногою И почти плача от тоски. От того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими, и теперь в последний предсмертный час дико таращило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал «Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!» А ты б не трогал людей, тебя бы кричала старуха Господи, да что же то, ведь это даже у зверей не бывает. Сын, я вам или нет. Он заплакал и сел в угол, заплакалла и старуха в своем углу. Бесильные, хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, лакали они холодными, согревающими сердце слезами одиночества Мать сказала ты вот говоришь мать я тебе или нет упрекаешь а я за эти дни совсем посидела старуха и стала а ты говоришь упрекаешь ну хорошо, хорошо мамаша простите идти вам надо братьев там поцелуйте разве я не мать разве мне не жалко наконец ушла лакала горько, утираясь кончиками платка не видела дороги и чем дальше отходила от тюрьмы, тем горючие лились слезы пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась выросла, состарилась забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми обломанными деревьями и села на мокрой оттаившие лавочки и вдруг поняла его завтра в будут вешать. старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова и она упала. Леяная дорожка обмокла была скользкая и старуха никак не могла подняться вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась наб бок. черный платок сполз с головы и От открывв на затылке лысинку среди грязно- седых волос, И почему-то чудилась ей, что она пиирует на свадьбе жееня сына, и она выпила вина и захмелела сильно. Не могу! Ей же богу не могу! отказывалась она, мотая головой и ползала по ледяному мокрому насту, А ей все лили, вино, всё лили! И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, От угощений, от дикого пляса, А ей все лили вино, все лили,